На этом закончился их разговор. Так как было еще довольно рано, то Бумпа начал осматривать оборонительные средства замка и делать по возможности некоторые добавочные приготовления, требуемые обстоятельствами. Расстояние между замком и ближайшей частью земли спасало от пуль с берега, и Юдиф объявила сама, что с этой стороны бояться нечего. Но неприятель мог подплыть из-под тишка, осадить замок, зажечь или употребить какую-нибудь другую хитрость, на которую всегда способен изворотливый индейец. Против нечаянной атаки старик Гутер принял вполне надежные меры. Загореться могла только кровля этого здания. Притом пожар легко было потушить, так как воду можно было доставать насосами. Все эти подробности объясняла зверобой Юдиф, знакомая, по-видимому, в совершенстве со всеми планами и оборонительными средствами отца. Оказалось, что днем почти нечего было бояться, так как ковчег и все лодки были под руками, и на всем озере не было никакого другого судна. Но зверобой знал, что нетрудно в этих местах связать паром или плот из досок и бревен, разбросанных по берегам. И можно было рассчитывать, что дикари немедленно возьмутся за это дело, если у них есть намерение осадить замок. Смерть одного из их соплеменников могла поощрить их в этом намерении, хотя, с другой стороны, она же могла внушить им осторожность. «Во всяком случае», — думал Зверобой, — «следующая ночь так или иначе должна будет выяснить их планы и расчеты» тем сильнее желал Бумпа увидеться и действовать заодно со своим другом-магиканом и с возрастающим нетерпением ожидал заката солнца. Наконец наступил час, когда нужно было готовиться к свиданию с Чингачгуком. Когда Бумпа сообщил свой план обеим сестрам, все трое начали немедленно приводить его в исполнение. Гетти взошла на ковчег и, связав вместе две лодки, спустилась в одну из них, взяла весла и провела лодки в ворота окружающего дом чистокола. Потом она под самым зданием прикрепила их к цепям, верхние концы которых шли внутрь замка. Этот чистокол, состоящий из древесных пней, образовал рот ограды, препятствовавшие неприятелю прокрасться на своей лодке под крепость. Лодки таким образом были совершенно скрыты, и неприятель не мог до них добраться иначе, как через дверь, которая обыкновенно была крепко заперта. Юдив сама вошла в эту ограду на третьей лодке, оставив внутри замка зверобоя, который доканчивал все необходимые приготовления. Ему нужно было закрыть все окна и отверстия в замке. Эта операция, требовавшая много времени, кончилась успешно. Так как все было прочно и массивно, и все задвижки и затворы в доме были сделаны из массивных брусьев, то запертый дом представлял настоящую крепость, в которую можно было вломиться не иначе, как после двух часов трудной работы, и только в том случае, если бы осаждающие были снабжены хорошими орудиями для разрушения массивной постройки. Все эти предосторожности старик Гутер принял после того, как его два раза обокрали пограничные белые во время его частых отлучек из дома.